Степные раздолья кончаются Возле села родного или родового. Так еще когда-то писали старожилы на конвертах. Могучие сосны растут на улицах И даже на огородах. Перезрелые шишки падают на крыши, на крылечки. Вечерами птицы в лохматых кронах прячутся. Звезды искрятся в мохнатых лапах. Пригожие, уютное село. Рядом река полощется, перебегая через Стальниковую запруду, в которой бобры хозяйничают, хатки свои мастерят. Шапка соснового бора таинственно темнеет на том берегу, покосные луга, чищобы. В село пастух пришел уже в потьмах, когда яркое небо насыпалось в реку, вдоль которой пролегла дорога. Остановившись на пригорке, он увидел свет в родительском доме. И заныло ретивое, заломило сладковатой болью. Бедован посидел на пригорке, Переживая ту золотую минуту, О которой много думал и мечтал. Из речного оврага пахло полынью, Крапивой, разомлевшей на дневном солнцепеке, Утка с селезнем покрякивая, Копошились в мокрой траве под берегом, Блаженствовали после жары. Желтоголовый подсолнух, стоящий под окном родительского дома со стороны огорода, как будто светился, напитанный щедростью полуденного солнцепёка. И что они там интересны сейчас, как они жили все эти годы? Милован вздохнул с надрывом, ощущая свою неизмеримо огромную, неизбывную вину перед родителями, такую вину, которую уже не замолить. Не исправить. Семья Пастухова жила не бедно, не богато. Середняки. Так по старинке они сами себя величали, заметно скромнича. Василий Глебович, отец, первоклассный когда-то боевой комбайнер, был в районе известен как Хлебович. Хлебыч. И по этой причине дом у них был далеко не средненький. Один из лучших. Об этом как раз и говорила табличка, прибитая к фасаду – «Усадьба образцового порядка». Матушку звали Настасья, а жизнь подарил ей отец Подарей. Было когда-то такое чудесное русское имечко. Настасья Подареевна – тихая, кроткая, добрейшей души человек. Хлебович тот был шебутной по молодости, но под старость тоже кротости набрался от жены – Жизнь прожили они, как миллионы других русских жителей, многочисленных сел и деревень. Работали, растили ребятишек, на государство почти не надеялись, только на себя. Так жили на Руси веками и так, наверное, будут жить до второго и до третьего пришествия Христа. Старик-отец уже давненько был на пенсии, но подрабатывал, так что рано ложился, любил с петухами вставать. Сына встретила старая матушка. Милован до того изменился, невозможно узнать, и только сердце матери мгновенно распознало родную кровинку. Увидев человека на пороге, Настасья Подареевна выронила чашку, которую полотенцем протирала после мытья. Потом, когда затихло битое стекло, старушка Подареевна как будто обезножила, молча опустилась на табуретку, Молча заплакала. «От безрукая!» Заворчал отец, разбуженный звоном разбитой посуды. «Вставай давай, рукастый!» Окликнула Подареевна, всхлипывая. «Сынок, пришел!» «Чего?» Отец покашлял за ситцевой занавеской и вдруг подскочил. «Да ты что!» В последние годы, милован-бедован, Сам себе уже казался твердокаменным. Многое умел терпеть, а тут не сдюжил. Горло стиснуло спазмой, когда обнимал постаревшую мать, когда смотрел на суетившегося отца, обычно степенного. «А я сегодня поперхнулась за обедом», — рассказывала старуха. «Вот это, думаю, какой-то гость спешит. Эт мать от жадности» пошутил Василий Хлебович. «Ну так чё, сынок? Там баня ещё тёплая. Можешь подкинуть? Попаришься?» «С удовольствием!» Самогонка появилась на столе, закуска. «Ну, давай по стопке дёрнем, да пойдёшь!» «Ты, батя, дергая мне...» Милован с улыбкой посмотрел на мать. «Мне молока!» Для приличия наполнив дверью махи, Василий Хлебович вздохнул. Эх, он посмотрел на сына со свиданницем. Посидели немного, поговорили. Жара-то какая, вздохнула матушка, прямо как в тот год, когда ты в город подался. Да, припекала тогда, дай Боже. Настасья Подареевна погладила сына по голове, где виднелись шишки да шрамы. Да что там было-то, сынок, там, где ты быкам хвосты крутил? «Да ладно, мам, потом!» «Ну, потом, так потом!» Старик поднялся, вышел на пяток минут и, вернувшись, руки сполоснул под рукомойником. «Банька-то почти готова. Мы же с вечера топились, сейчас только подкинул и порядок. Мать, ты чё сидишь? Как будто с полем уже управилась!» Залюбовавшись сыном, Подареевна вздрогнула, поднялась, покряхтывая, стала собирать бельё, но потом спохватилась. «Да тебе теперь поди, Малоя!» Он как раздался в крыльцах. Бедован прикинул рубаху, майку. Малое, ага! Это уж надо отцовское!» «Слышь, отец, ну пускай берет! Мне жалко, что ли!» Сын улыбнулся, глядя на отцовские трусы-шаровары, как он их про себя окрестил. «Ладно, сойдет. Завтра куплю себе что-нибудь». Он заглянул в соседнюю комнату. «А где сеструха-то?» «Сеструха замужем. Забыл?» «Ах да, ты же писала». Он перекинул полотенце через плечо. «Ну, я пошел, а вы ложитесь, отдыхайте, я посижу там, попарюсь». «Теперь заснешь», – закуривая, проворчал отец. «Ты бы хоть четыре грамма отстукал, а то свалился, как снег на голову. У матери вон сердце, у меня давление». Остановившись на пороге, сын удивился. «Так вы не получали?» «Кого?» «Ну, телеграмму я посылал». «Да ни черта мы не получали», – заверил отец. «Я бы хоть самогонки нагнал». «Да сиди ты со своей самогонкой», – одернула мать. «Он, видишь, не пьет, слава богу, и тебе, врачиха, не велит». «Врачиха», – передразнил старик, косясь на полветровку. «Мне жизнь, врачиха». Сегодня велит, завтра нет. Сын приехал. Че же я, сухой буду сидеть, как воробей на ветке. А ты все орлом норовишь. А годочки-то отец уже не те, не те. Ну иди, сынок, а то остынет. Настасья Подареевна следом за ним вышла в сене. Я тебе свет включу в ограде. Отец там затеял ремонт. Голову сломишь в потьмах. Свет упал на клумбу во дворе, Вспыхнули свечки золотистых каких-то цветов, желтоватые блики заколыхались на мураве, точно предосенняя прохлада подпалила, хотя на улице как раз наоборот, духота и стома. Даже кот в белой шубе изнывал от жары, на свежих тесинах валялся, временами извиваясь на спине, когтями царапая воздух над собой и зажмуривая изумрудинки глаз».